Ах, этого хочет мой гневный повелитель. Он говорил ко мне, называл ли я вам когда-нибудь имя его? Вчера вечером говорил ко мне мой самый тихий час. Вот имя ужасного повелителя моего. И случилось это так, ибо я должен сказать вам все, чтобы ваше сердце не ожесточилось против внезапно удаляющегося. Знаете ли вы испуг засыпающего? До пальцев своих ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его, и начинается сон. Это говорю я вам для сравнения. Вчера, самый тихий час, почва ушла из-под моих ног. Сон начался. Стрелка подвинулась. Часы моей жизни перевели дух. Никогда еще не было такой тишины вокруг меня. Так что сердце моё. Испугалась. Тогда заговорила беззвучно тишина ко мне. Ты знаешь это, Заратустра. И я вскрикнул от страха при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица, но я молчал. Тогда во второй раз сказала она мне беззвучно. Ты знаешь? Это Заратустра, но ты не говоришь об этом. И я отвечал, наконец, подобно упрямцу. Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом. Тогда опять сказала она мне беззвучно. Ты не хочешь Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве. Я плакал и дрожал, как ребенок, и, наконец, сказал, «Ах, я хотел бы, но разве могу я? Избавь меня! Это свыше моих сил!» Тогда опять сказала она мне беззвучно, «Что тебе за дело? Что случится с тобой зауста? Скажи свое слово и разбеся. я отвечал: «Ах разве это моё слово, Кто я такой? Я жду более достойного, Я недостоин даже разбиться о него. Тогда опять сказала она мне беззвучно, что тебе за дело, что случится с тобой. Ты еще недостаточно кроток для меня. У кротости самая толстая шкура. Я отвечал, чего только не вынесла шкура моей кротости. У подножия своей высоты я живу, как высоки мои вершины. Никто еще не сказал мне этого. Но хорошо знаю я свои долины. Тогда она опять сказала мне беззвучного заратуста. Кто должен двигать горами, Тот передвигает также долины низменности. И я отвечал, еще мое слово не двигало горами, и что я говорил, не достигало людей. И хотя я шел к людям, но еще не дошел до них. Тогда опять сказала она мне беззвучно, что знаешь ты об этом? Роса, Падает на траву, когда ночь всего безмолвния.